Глава двадцать <музыка> восьмая. Мисс Лоусон... Я поправляю юбку-карандаш и отворачиваюсь от белой доски, обнаруживая, что на меня смотрит слишком много глаз, вопрошающих глаз, любопытных глаз. Взгляд некоторых излучает тревогу, а у остальных лишь интерес. Я поправляю свой конский хвост и заставляю себя улыбнуться. «Да, Дженна». «Сегодня мой первый день работы в классе. Снова. Сначала было похищение, потом попытка самоубийства. И если мои ученики чему-то и научатся у меня, то, надеюсь, это будут ценные жизненные уроки. А еще любви к Гэтсби. У вас кровь». Я втягиваю носом воздух и опускаю взгляд. Моя белая блузка... Забрызгано красными пятнышками. Я смотрю на запястье и замечаю, что из-под повязки сочится кровь. Даже не осознаю, что все это время ее расчесывало. Я прочищаю горло, взволнованное и смущенное, и тянусь к столу за салфеткой. Боже, я даже не видела. Спасибо, Дженна. Я отлучаюсь на минутку, чтобы привести себя в порядок. И у меня еще долго стоит в ушах шепот и болтовня, стоило мне лишь выйти из класса. Я запираюсь в кабинке туалета, чтобы собраться с мыслями, прижимаю ладони к двери и прислоняюсь к ней лбом, делая глубокие ровные вдохи. Мой взгляд скользит к впитавшимся в белую ткань блузки пятнам крови, словно клеймящими меня зловещим напоминанием о моей боли. Они насмехаются и издеваются надо мной, говоря мне, что это никогда не закончится. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Слёзы не успевают прорваться наружу, так как дверь туалета со скрипом открывается, и двое коллег-учителей входят внутрь, сплетничая между собой. Я замираю, когда с их губ срывается моё имя. Жалко ее! Должно быть, нелегко возвращаться к нормальной жизни после подобного. Но самоубийство... Слушай, ну серьезно, Просто взять и упустить свой второй шанс на жизнь. Даже представить не могу, как можно пережить такое, а потом попытаться всё перечеркнуть. Сжав кулон в липкой ладони, я наблюдаю через щель в кабинке, как две женщины поправляют перед зеркалом укладки и повторно наносят помаду. «Ты слишком сурова. Я не могу представить, как пережить такое, и точка. Понятия не имею, как бы и я справилась». «С помощью алкоголя и мороженого, как нормальные люди». Кроме того, Мэриэн слышала от Кары, что причиной стало даже не похищение. Она начала спать с мужем своей сестры, парнем, которого похитили вместе с ней. А сестра обо всем узнала. Тогда Кора психанула и наглоталась с таблеток. Ого, серьезно? Ну, так говорят. Черт не похожа на Кору. Она такая милая. Ну, ты слышала о ее связи, строя Мадилмана много лет назад. У девочки есть склонность. Женщины посмеиваются. А у меня такое ощущение, что меня сейчас стошнит. На самом деле я ее не виню. Этот парень, Дин, восхитителен. Я облазила его страницу в Фейсбук вдоль и поперёк. Честно говоря, я бы не отказалась провести с ним три недели в заточении. Разговор затихает, когда учителя выходят из туалета, оставляя меня блевать в унитаз. Кулон по-прежнему стиснут в кулаке. По щекам струятся слезы. А я повторяю себе снова и снова. Я в порядке. Оно все еще бьется. Я в порядке. Я этого не планировала. Назовите это безумием, извращенным способом поставить точку. Но как бы это ни выглядело, я ничего не планировала. Я паркую свою машину на обочине Хоттерн лейн в старом районе без тротуаров, зато утопающем среди пока голых деревьев. Под ботинками хрустит тонкий слой снега, покрывшийся коркой льда после заморозков. Обматываю шарф вокруг шеи, прогуливаясь по дорожке и не замерзая исключительно из-за нервов. Когда я подхожу к входной двери, моя рука замирает на полпути. Костяшки пальцев так и не касаются металлической поверхности. На двери до сих пор гордо висит рождественский венок, несмотря на то, что сейчас конец февраля. Она все еще цепляется за что-то жизнерадостное, даже спустя долгое время после того, как оно закончилось. Я крепко зажмуриваюсь и стискиваю зубы. Рука безвольно падает. Я не могу этого сделать. Но прежде чем успеваю быстро сбежать, дверь открывается, и передо мной появляется красивая молодая женщина с длинными шелковистыми волосами цвета вороного крыла. Ее кожа такая же белая, как снег под моими ботинками, а в шоколадного цвета глазах вспыхивает нечто похожее на узнавание, несмотря на то, что мы никогда раньше не встречались. А потом я вижу в этих глазах кое-что еще. Нечто, с чем я слишком хорошо знакома. Что-то неотступно преследующее, навязчивое и болезненное. То, что связывает нас как кровь. Я сразу верю в правдивость ее истории. И меня гложет чувство вины за то, что я позволила себе в этом усомниться. У меня было предчувствие, что ты меня найдешь. Входи. Я собираюсь ответить, но из приоткрытых губ срывается лишь вздох, обернувшийся в морозном воздухе зыбким облачком пара. Я киваю и переступаю порог, пока она придерживает внутреннюю сетчатую дверь. Прошу прощения, что пришла без предупреждения. Я не знала, как лучше с вами связаться. «Меня зовут Кора Лоусон, я знаю». Табита слегка улыбается, закрывая за нами дверь. Мы обмениваемся пронзительным, понимающим взглядом, и она ведет меня к коричневому диванчику в главной гостиной. «Присаживайся. Уверена, у тебя есть вопросы». Я стаскиваю варежки одну за другой, затем снимаю шапочку с головы, позволяя волосам рассыпаться по плечам. Я приглаживаю их и сажусь. Мне правда неловко, наверное, это очень неуместно. Для меня в этом нет ничего такого, отвечает она, продолжая улыбаться. Табита садится напротив меня в кресло-качалку. Я тоже подумывала о том, чтобы с тобой связаться, но понимаю, что твои раны намного свежее моих. Мне не хотелось мешать процессу восстановления. Я поджимаю губы, чувствую себя идиоткой. У меня не было проблем с тем, чтобы заявиться на ее пороге, ворваться в ее жизнь и помешать. Уф! Табита ловит мой взгляд, слегка наклоняя голову. «Не расстраивайся, Кора. Может быть, нам будет полезно обсудить это?» Своего рода терапия, понимаешь? Она складывает руки на коленях и вздыхает. Никто в действительности не понимает, через что мы прошли. Кивнув, я ее разглядываю. Боже, она хорошенькая, как фарфоровая кукла или белоснежка. Если бы у белоснежки было столько боли в глазах. У меня в голове проносится тысячи вопросов но я прикусываю губу и для начала спрашиваю, «Ты влюбилась в Мэтью?» Миндалевидные глаза табиты, расширяются и блестят, пораженные моим выбором темы. О, Она прерывисто вздыхает и отводит взгляд, качая головой. Да, очень даже. О, Боже, мне уже хочется заплакать. А это только первый вопрос. Мне очень жаль. «Мне тоже», — тихо шепчет она. Ее собственные глаза наполняются слезами. Мэтью был моей опорой все это время. Он давал мне надежду. С ним я чувствовала себя в безопасности. Он был действительно моим... Мы произносим это слово одновременно. Спасением. Наши взгляды встречаются, опустошенные и печальные. Табита поджимает губы, тратя мгновение на то, чтобы собраться с мыслями, а затем снова поворачивается ко мне. «Это прозвучит ужасно, Кора, поэтому, пожалуйста, прости меня, но... Когда твоя история вышла в свет, я невероятно тебе завидовала. Правда? Да». Вы оба выбрались. Вместе. Табита заправляет волосы за ухо и смотрит поверх моего плеча. Я видела ту фотографию, на которой вы держитесь за руки. Это выглядело как окончание кошмара и начало чего-то прекрасного. Я качаю головой из стороны в сторону и даже не осознаю, что по моим щекам текут слезы. Он — жених моей сестры, точнее, был им в то время. В этом нет ничего прекрасного. Я болезненно вздыхаю. Это скорее ночной кошмар. Я бы всё отдала, чтобы жить в твоём кошмаре. В моем очень одиноко. Она опускает голову, сражаясь с эмоциями. Я всё еще слышу, как он шепчет. «Я люблю тебя». Снова и снова, пока истекает кровью на цементном полу, прикованный к той трубе. А я была не в силах его спасти. Нет. С тяжелым вздохом я поднимаюсь с дивана. Я... Я не думаю, что в состоянии это слышать. Я просто пытаюсь показать тебе, как все могло сложиться. Ты действительно счастливица, Кора. «Вы оба выжили?» Ко мне подкрадываются тошнота и головокружение, и сейчас я хочу лишь обнять Дина и прижаться к нему покрепче. Я представляю, как он лежит на полу того подвала, как от него ускользает жизнь. Это слишком. Я пытаюсь отогнать грустные мысли и сосредоточиться. Были ли «Были у вас чувства друг к другу до похищения?» Табита наблюдает, как я усаживаюсь обратно. «Не совсем. Я имею в виду, он был моим учителем, и он был великолепен. На уроках он надевал очки в чёрной оправе, которые делали его похожим на Кларка Кента. Все девчонки были от него без ума». Она отрешенно улыбается прокручивая в уме воспоминания. Мы периодически украдкой переглядывались. У нас была какая-то связь. Химия, понимаешь? Но он был под запретом. Однажды вечером он провожал меня до машины, после того, как я допоздна заработалась над заданием. И вот тогда... Она замолкает, и я закрываю глаза. «Как ты выбралась?» Табита крепко обнимает себя руками. У Эрла появились ко мне чувства. Он не смог меня убить. Боже, я бы никогда не смогла такого о нем подумать. Он казался совершенно лишенным чувств. Я тоже так думала, но упорно старалась до него достучаться. Я притворялась, что мне нравится, когда он... Она стискивает зубы. Ну, ты поняла. У меня установилось с ним взаимопонимание. Я манипулировала его эмоциями. Во всяком случае, тем немногим, что у него было. Он сказал мне, что я его любимый котенок. У меня скручивает внутренности от тошноты. Почему ты -то раньше не заявила в полицию? Она теребит золотую бахрому на своей тунике, с длинными рукавами, и на несколько мгновений между нами повисает тишина. Заявляла. Я пыталась. Что? Они тебе не поверили? Табита откидывается на спинку стула, раскачивая его ногами. Эрл никогда не называл нам своего имени, так что мне не на что было опереться. Я понятия не имела, где находилась. Он вырубил меня и бросил на обочине дороги в 30 милях отсюда. Я рассказала свою историю детективам и составила фоторобот, но у них не было никаких зацепок. Единственное, что я знала, — это тот подвал. Я киваю и опускаю голову, чувствуя себя отвратительно из-за того, что назвала ее лгуньей и мошенницей еще до того, как узнала ее историю. Я вспоминаю тех двух учительниц в туалете, женщин, с которыми дружила последние несколько лет, и которые обо мне сплетничали и делали ложные выводы, обесценивали мою травму, чтобы удобно подогнать ее под свои предположения и потом всласть посплетничать. Я поднимаю взгляд на Табиту, обнаруживая, что она... Отрешенно смотрит на свой цветастый коврик. «Ты очень храбрая», — мягко говорю я ей, ожидая, когда она поднимет на меня глаза. «Я бы не смогла через такое пройти в одиночку». Табита слабо улыбается, затем кивает головой на угол комнаты у меня за спиной. «Я не совсем одна». Нахмурив в брови я оборачиваюсь и громко ахаю, когда замечаю детскую колыбель. В ней тихо и мирно спит крошечный младенец, укутанный в розовое одеяльце с медвежатами. Я смахиваю слезы кончиками пальцев. Грудь обжигает одновременно от радости и страдания. Она... Она от Мэтью. Подтверждает Табита. Мэтью сказал мне, что всегда будет со мной, несмотря ни на что. Он говорил правду. На ее губах расцветает улыбка, пока она любуется своей дочерью, влажными от слез глазами. Ее зовут Хоуп. Я рассыпаюсь на части. Прячу лицо в ладони и сквозь пальцы просачиваются слезы. Я всхлипываю и хватаю ртом воздух, меня трясет. Табита пересаживается ко мне рядышком и обнимает меня за плечи. Я оплакиваю эту храбрую женщину, которая одна растит ребенка своего возлюбленного. Оплакиваю Мэтью, который так и не познакомился с ней. Плачу из-за маленькой хоп зачатой посреди ужаса но при этом ставший плодом трагически прекрасного союза. И я оплакиваю своего собственного ребенка, который так и не появился на свет. Табита теребит мой медальон, пока я сдерживаю дыхание и вытираю лицо тыльной стороной ладони. Я опускаю взгляд на ее осторожное прикосновение. Она открывает сердечко. Пока бьется сердце, читает она с легким удивлением в голосе. Я шмыгаю носом и улыбаюсь. Дин подарил мне это на Рождество. Он говорил, что пока мое сердце бьется, со мной все в порядке. Это напоминание на случай, когда становится совсем трудно. Вау! восторженно протягивает Табита, оглаживая пальцем выгравированные буквы. Какой чудесный подарок! Мой взгляд перемещается на маленький сверток слева от меня. У нас обеих есть чудесные подарки. В следующий час мы проводим, рассказывая друг другу истории. Некоторые душераздирающие, некоторые милые. В этой молодой, но очень храброй и сильной женщине я обрела друга пример возможности исцеления и стойкости, родственную душу. Мы обмениваемся номерами телефонов и обещаем поддерживать связь. И это обещание я намерена сдержать. Табита провожает меня до двери. И мы прощаемся, но затем она меня окликает. «Эй, Кора, можешь передать от меня Дину сообщение?» Я поворачиваюсь на заснеженной дорожке. «Конечно. Какое?» Передай ему благодарность за то, что стёр в порошок этого больного сукина сына». «Мы встречаемся взглядами, и я не могу удержаться от улыбки».